Глава 6. Ярослава. Под ногами хрустит битое стекло. Не вижу, но догадываюсь, что это осколки хрустальной вазы, которую в попыхах зацепили и смахнули на пол. Переступаю через разбросанную одежду, будто забытую в спешке. Поддеваю носком смятые джинсы, отодвигая их прочь. Ойкою, ударившись бедром об открытый ящик комода, но не слышу собственного вскрика. Пытаюсь осмотреться, однако обзор застилает туманная дымка. Едва не врезаюсь в распахнутую настежь дверцу шкафа, обхожу ее, заглядываю внутрь. На полках нет вещей. Отшатываюсь растеряно и разворачиваюсь. Замечаю фоторамку на тумбе, лежит лицевой стороной вниз. Беру в руки, прищуриваюсь, но изображение плывет. Пальцы ослабевают, и рамка летит вниз. Бесшумно, будто в вату. Ее место занимает записка. Текст не прочесть, но я чувствую, там что-то плохое, уму и сердцу непостижимое. До ушей доносятся голоса и плач, жалобный и тонкий. Душа рвется на части, разум не верит, тело, словно на воздушной подушке, плывет в сторону звука. Потому что это важно, ценно. При этом дико и невозможно. Неужели можно было так поступить? Хватаюсь за ручку двери, толкаю ее в панике. Ослепляющая вспышка вызывает острую боль в затылке, вырывает из сна или воспоминаний. «Где я?» — сипло шепчу. «Пить хочу». С трудом поднимаю веки и жмурюсь от яркого света. Голова раскалывается. Осматриваю больничную палату, вижу капельницу, трубка от которой тянется к моей руке собираюсь привстать. «Лежите, лежите», — подбегает медсестричка. «Сейчас ваших позовут, все ждут, когда проснетесь. «Моих?» — хрипло спрашиваю. «Кого?» Пытаюсь вспомнить, что со мной произошло, но в голове белый шум. Никаких картинок, абсолютно. Словно меня не существует. Я даже не знаю, как меня зовут. Перебираю в мыслях возможные варианты, примеряю на себя но как только нить, связывающая меня с реальностью, становится прочнее, ее будто кто-то нещадно режет ножом. Паника захлестывает разум. «Мама, мамочка!» — возвращают меня к жизни звонкие детские голоса. Двое мальчиков подбегают к моей койке, обхватывают меня маленькими ручками, чмокают по очереди в щёку. Оба светловолосые, сероглазые, напоминают мне кого-то. Но образ мгновенно стирается. «Мы нашли тебя!» — вяжет один. Он старше. Улыбка такая красивая, родная. «Нахли!» — коверкает второй. Маленький совсем, но матрас скрипит жалобно и проседает, когда он упирается в него. «Так хотели Новый год вместе встретить, но не успели до полуночи к тебе», — жалуется первый. зато все всё-таки нашли. Успеем подарки под ёлкой забрать?» «Ёлка, подарки». Сейчас Новый год, а у меня стойкое ощущение, будто за окном осень, как в том сне. Хочу встать и взглянуть на улицу, но каждое движение отдает резью в висках и затылке. постановую морщись. Мальчики отстраняются, чтобы не нанести мне вреда, и от постели отходят. Смотрят на меня обеспокоенно. Подарки, хриплю, вас дождутся. Киваю импульсивно. Набираю полные легкие воздуха, надеясь, что кислород освежит мысли. Но вместо этого к горлу подкатывает тошнота. Из последних сил вглядываюсь в лица мальчиков, напрягаюсь, чтобы вспомнить их, игнорируя боль и помутнение. Дети аккуратно укладывают свои крохотные ладошки на мою руку, улыбаются, и в сердце разливается тепло, родственное, материнское. Мои. Мои мальчики. Коля, Митя. Сами слетают с уст их имена. Хоть что-то. Едва не плача, обнимаю сыновей в ответ. У меня есть дети. Мысль о том, что я не одиноко, греет душу. Но чувство странное, будто я упускаю что-то. Всё готово. Доносится незнакомый мужской голос. Мне он не нравится. Как пенопластом по стеклу. Сейчас пообщаетесь, но недолго, чтобы не сильно утомлять. И потом мы перевезем ее в vip палату Вещи привезли? Ну, сегодня больше ничего не нужно. Если что, медсестра позвонит. Смотрю поверх детей и вижу край белого халата. Логично, я ведь явно в больнице. А пришел ко мне, наверное, мой лечащий врач. Да, конечно, отвечает ему кто-то. Я вслушиваюсь в грудные бархатные нотки, различаю волнение в тоне, беспокойную вибрацию. И в то же время этот голос обволакивает теплом, дает ощущение безопасности. Кому он принадлежит? Недоуменно хлопаю ресницами, когда замечаю мужчину в дверях. Незнакомец собирается сделать шаг, но вдруг замирает, перехватив мой изучающий взгляд. Стоит истуканом, внимательно сканирует меня. Каждую черточку, каждую эмоцию, каждую реакцию. Чуть прищуривается, лаская взглядом. Добрым, нежным, словно я родная ему. Наверное, я должна была сразу почувствовать, кто это. Узнать, как детей. «А это наш Папа Мороз!» Радостно объявляют Коля и Митя, оборачиваясь в сторону незнакомца. «Кажется, он действительно чем-то на мальчишек похож. Или они на него? Есть общие черты». Мы с мужчиной вздрагиваем одновременно. Опять пересекаемся взглядами. И у меня воздух выбивает из легких. «Папа, вы мой муж?» Спрашиваю испуганно, и он заметно напрягается. Молчит, пока я судорожно копаюсь на самых дальних задворках моего сознания, но все напрасно. «Простите, я вас совсем не помню. Выпаливаю прежде, чем успеваю прикусить язык. Меня ведь примут за сумасшедшую, а мне нельзя подставляться, иначе мальчиков заберут в детдом. Стоп, откуда эти страхи? Качаю головой, будто шкафчики с воспоминаниями встряхнуть хочу, но получаю в ответ лишь вспышку боли, такую сильную, что прикрываю глаза, чуть не плача. «Мамочка!» — зовут мальчики. Кажется, не сдерживаюсь и хнычу, жалобно. Что со мной? Почему так плохо? Шаги приближаются. Осторожные, негромкие, чтобы не тревожить меня. Тише. Одно лишь слово ласкает слух, успокаивает. На сегодня визит окончен, чеканит врач. Больше всего на свете желаю сейчас, чтобы он замолчал, а вновь заговорил тот родной голос. Ваша жена слишком слаба. Мой муж все-таки, значит, мальчики под присмотром. В надежных руках. На уровне интуиции осознаю это. А Коли и Мити позаботятся как зовут его. Щеки касается теплая ладонь, потом перемещается к руке, крепко сжимая кисть. Добрый шепот проникает прямиком в голову, но от него не больно. Хотя я и не разбираю больше слов, все становится неважным. Слабо выдыхаю, слегка приподнимаю губы в улыбке и, обессиленная, лечу в темноту.